Глава 52. Предательство. Ветви деревьев и кустов хлестали меня по лицу и по рукам. Паника превращала малейший укол в такую жгучую боль, что она, казалось, могла сжечь вас до хрустящей корочки. Ненавижу быть трусом. Фериус и Нефения бежали рядом со мной. Наша единственная надежда — опередить красного мага и побыстрее добраться до города — где он не решится нападать в открытую, рискуя окончательно дискредитировать Джентеп в Гитабре. Ферия убежала первая, ведя нас по тропкам настолько узким и неприметным, что я и не догадывался об их существовании, пока моя нога не ступала на них. Быстрая и ловкая, как газель, она прыгала по скалам, ни разу не посмотрев вниз. Её взгляд был направлен вперёд, глаза искали дорогу к выходу. Мы с Нифенией следовали за ней из последних сил, спотыкаясь и натужно пыхтя. А где Айшек и Рейчис, задыхаясь, спросила Нифения, я их не вижу. Эта живность знает, как о себе позаботиться, они нас найдут, ответила Фериус. Она вдруг подтолкнула нас Нифении в бок, и мы оказались на уводящей вниз горной тропке, обрамлённой остатками расколовшихся валунов. Вдали возвышались восемь мостов Казарана. Но они могли с тем же успехом быть миражом в пустыне. До города оставалось еще много миль. Заклятие магии огня превратило растущее поодаль дерево в пепел. Пришлось снова сменить курс. — Чертов маг не пытается нас поймать, — сказала Фейриус, снова устремляясь вперед. — Он нас загоняет. — Но куда? — спросила Нефе, не озираясь. — Здесь ничего? — Патрулии сказал я внезапно, поняв, почему Марк всё время заставлял нас сворачивать. Фериус. Я думаю, он гонит нас к одному из гетабрийских патрулей. Она резко остановилась, и я едва не врезался ей в спину. Фериус резко развернулась на каблуках, лицом в ту сторону, откуда слышались шаги нашего врага. Похоже, ты прав, малыш. Меняем план. Рёстким движением руки она достала десяток острых стальных карт. Мне все равно надоело бегать. Я сунул дрожащие руки в мешочки на пояс, и нефения пошарила в карманах плаща, где еще оставалось несколько амулетов. Впрочем, я не очень-то верил, что от всего этого будет много прока. Красный маг появился на гребне хребта. Он двигался спокойно, без малейшей спешки. Увидев, что мы больше никуда не бежим, маг тоже остановился, оказавшись ярдах в двадцати от нас. Когда Мак заговорил, странная магия его маски опять изменила голос, заставив его звучать странно и зловеще. Вы должны бежать, заявил Мак. Фэриус неторопливо тасовал свои стальные карты, перекидывая их с ладони на ладонь. Нам и здесь неплохо. Черты лица лакированной маски слегка изменились, глазницы сузились, словно Мак прищурился. Как хотите. «Вас схватят через несколько минут». «Кто ты?» — спросил я, хотя и понимал, что едва ли получу более вразумительный ответ, чем в прошлый раз. «Почему ты меня преследуешь?» «Спроси своего отца», — сказал он, приближаясь, пока не оказался в десяти футах от нас. На миг я задумался. Может, человек в красном сам Кехи-Опс, и все это какая-то извращенная шутка, жестокая игра?» Но нет, этот парень был явно ниже ростом, чем мой отец. Ну, давай, малыш, сказала Фериус. Что? Сделай, как он говорит, спроси своего отца. Я не сразу понял, что она имеет в виду, а когда до меня дошло, я достал карту шелла. В моей руке она была неподвижной и безжизненной. Я сотворил заклятие дыхания, разумеется, магия, использованная для создания подобной карты, была далеко за пределами моих возможностей. Но разбудить магию карты это немного проще. Для меня однако оказалось не просто и это, поэтому процесс затянулся. Когда мне казалось, что я уже почти достиг цели, Красный Макс сказал: "Ну хватит". Он щёлкнул пальцами и произнёс односложное заклятие. Карта вылетела из моей руки. И почему этому парню так нравится выделываться? Карта парила в воздухе. Маг пошевелил рукой, и она застыла, зависнув между нами. Еще одним заклятием маг оживил ее. Сперва корона оставалась неподвижной, но затем я услышал стук каблуков по мраморному полу, и сходил он из карты. Миг спустя появилась рука отца и взяла корону. Как и прежде, изображение изменилось, стало более объемным, и возникло лицо отца. Он выглядел раздраженным. «Я же велел тебе этого не делать». Хеопс, похоже, разговаривал не со мной. «Ему стоит знать, зачем и почему он здесь», — ответил красный маг. «Хорошо». Глаза отца, нарисованные черно-синими линиями, обратились ко мне. «Ну, давай, Келлен, злись, кричи, хнычь. И что ты там еще обычно делаешь, когда думаешь, что мир тебя обидел?» «А разве мир не обидел его?» — спросила Фериос. Отец даже не взглянул на нее. «Да». Не надо винить меня, женщина. Мой сын никогда не оказался бы в такой ситуации, если бы ты не сманила его и не увезла от семьи. Уже за одно это преступление мне стоило бы, я подошёл ближе к карте. Никогда больше не смей так разговаривать с моим другом, сказал я. Вероятно, стоило подкрепить эти слова чем-то более весомым, но едва ли хоть какая-то моя угроза напугала бы отца. Нефене оттащила меня в сторону. Очевидно, она решила, что пришло время дипломатии. Лорд Кехиопс, начала она на удивление почтительном тоном. Вам не стоит задерживать нас. Мы нашли доказательства, что гитабрицы, отец перебил её. Механические драконы, да, да, в некотором роде показуха, пожалуй, но от этого они не менее опасны. Более не обращая внимания на Нефеню, отец снова переключился на меня. Теперь им нужно лишь найти способ вдохнуть жизнь в свои машины, и эта страна станет непобедимой. Но если ты уже знаешь, что мы нашли, я замолк, не закончив мысль, потому что мне в голову пришла следующая. Ты хотел, чтобы гитабрицы нас поймали. В этом был твой план с самого начала. Что спросила Нифине, но почему? Он использовал нас, чтобы выяснить, что прячут гитабрийцы, ответил я, глядя на отца. Тот явно был доволен. А теперь ему нужна Завера и ее дуболомы, которые поймают нас. Нет, не просто поймают. Казнят. Они будут уверены, что их тайна не раскрыта. Нефиня ткнула пальцем в красного мага. А он при чем? Он здесь, чтобы не дать нам сбежать. Как только прибудет гитабрийский патруль, он убежит. текучие линии на карте зашевелились, цвета стали ярче, отец почти гордился мной, почти. Теперь гитабрицы знают, что их секретная фабрика обнаружена, сказал он. Они спрячут изобретательницу, запрут её в тайном убежище, пока она не закончит эксперименты. Вы должны отвлечь тайную полицию от моих агентов, чтобы те разобрались с той женщиной. Подумай, Келен, ваша смерть спасёт наш народ. Ваша жертва предотвратит катастрофу. И тогда я сделал то, чего никогда не делал раньше. Расмеялся отцу в лицо. Видно, корона верховного мага туговато для твоей головы, если ты в это веришь. Едва ли ж гитабрицы нас схватит, я им всё расскажу, всё. Я потянулся за картой. И вот это будет первым доказательством Красный Мак поднял руку. Он сотворил магический жест, который я едва успел распознать, прежде чем яростный порыв ветра оттолкнул меня назад, не задев более никого. Какого чёрта он использует магию дыхания против меня? Достаточно, приказал отец. Келен нас не выдаст и Аргосию тоже. Ты сошёл с ума, спросил я. Но тут увидел выражение лица Фериус. Ты что, согласен с ним? Она понимает, сказал Кехиопс. Аргоси, как и мы, боятся разрушительной силы железных драконов, которые могут уничтожить континент. И у них нет иных средств, чтобы противостоять гитабрицам и помешать им воплотить в жизнь их грязные замыслы. Отец наклонился вперёд, словно намереваясь выйти из карты и пожать нам руки, скрепляя сделку. Так что Аргос и промолчит и позволит мне делать то, что нужно для всеобщего блага. Чёрные дыры его глаз обратились ко мне. И ты тоже, Келен, ибо это твой долг как сыну дома Ке. Долг? переспросила Нифения. Её глаза сверкнули. Видимо, с дипломатией было покончено. Мой отец говорил о долге каждый раз. когда бил мою мать. Каждый раз, когда он: "Замолчи, убийца. Ты для моих планов не нужна, и тебя гитабрицы не найдут живой". Он подал знак красному магу. Заклинание, которым она убила отца. Сотворите перед ней и навсегда привяжи их друг к другу в землях за серой пустошью. Я так быстро выхватил порошки, что мог бы, пожалуй, переиграть красного мага. Но мне безумно хотелось взорвать не его, а проклятую карту. "Стой", сказал Мак и выставил щит против моего заклятия. "Лорд Кехиопс, я свяжу девушку оковами разума, и она будет молчать. Свяжу их всех, если потребуется. Позвольте мне разобраться с этим вопросом и окончить мою миссию". Отец явно был отнюдь не рад, что его приказу не подчинились. "Ладно. Но сделай всё быстро". Он обернулся ко мне. Ты всегда хотел стать героем, Келен. С самого детства ты мечтал стать великим воином-магом, который жертвует всем, спасая тех, кого любит. Полагаю, в душе ты до сих пор тот маленький мальчик. Так пусть это будет моим тебе подарком. Оставайся там, где ты есть, и прими свою судьбу. Так ты спасёшь тысячи и тысячи жизней. Он снял с головы корону и повесил её на деревянные руки подставки. Линии на карте медленно ведоизменялись, проседая, пока не замерли в неподвижности. Красный Мак указал на карту, и та влетела в его руку. "Ты меня не скуёшь", сказал Нифени, снимая перчатки. При виде обрубков её утраченных пальцев у меня заныло сердце, но Нифения уже творила магические жесты. Может, мне и недоступны все заклятия, но кое-что осталось, — сказала она. Я скорее умру, чем позволю сковать мой разум. Да, — эхом отозвалась Ферриус, вертя в пальцах стальные карты, — я тоже терпеть не могу всяческие оковы. Красный маг поднял руки. — Я никого из вас не скую, — сказал он. — Да, — спросил я. Он покачал головой. — Есть другой способ. — Да. Ты и женщина Аргоси позволите захватить вас в плен, а я возьму девушку с собой. Её жизнь будет залогом вашего молчания, когда гитабрицы придут за вами. Заключим договор. Клянусь, когда дело будет сделано, я увезу её из этой страны и освобожу. Думаешь, я оставлю своих друзей, сказал Нифения. Если нет, то ты ещё глупее, чем выглядишь в этом нелепом наряде. Она сделала шаг к красному магу. Её пальцы сотворили магический жест заклятия огня. Впрочем, я сомневался, что оно пробьёт его щит. Ты уже не раз делала неправильный выбор, не Фения, прошу, не повторяй ошибку в очередной раз. Не повторит, сказала Фериус, вставая между ними. Он прав, девочка. Перестаньте называть меня девочкой, вы же не называете Келена мальчиком. Сейчас это было, пожалуй, наименее актуальной проблемой. Однако Фериус кивнула. «Ты права, детка». Она положила руки на плечи Нефении. «Ну, а теперь будь умничкой. Мы с Келленом следуем своим путем, и здесь он заканчивается». Она кивнула мне, и я знал, что должен сказать. «Пожалуйста, Ниф, если мне суждено умереть, я хочу знать, что это было не напрасно. Кроме того, ты нужна Айшику, да и Рейчесу тоже. Только по ночам...» прячь ценные вещи под подушку. Несмотря на всю её стойкость, которую я наблюдал за последние недели, Нефени казалась вот-вот сломается. Кем я буду, если позволю вам умереть из-за меня? Ферия улыбнулась. Кем захочешь, возможно, даже аргоси. Она убрала руки с плеч Нефени и обняла её. Это была неожиданная и странная ласка, учитывая, что эти двое никогда особо не ладили. Потому-то я и заметил, что Фериус запихнула в карман Нефенеи карту, изображающую механического дракона. Со стороны леса донеслись звуки шагов, ноги, обутые в тяжёлые сапоги, много ног. "Пора", сказал Нефенеи красный мак. "Ты пойдёшь со мной либо добровольно, либо нет". Она выпустила Фериус из объятий, подбежала ко мне и поцеловала в щёку. Никаких прощаний, Келен. Если мы и расстаёмся, то ненадолго. С этими словами Нефени направилась к красному магу. Он сделал несколько магических жестов обеими руками и произнёс заклятие. Кажется, какая-то компиляция магии огня и шёлка. Миг спустя оба исчезли из глаз. Мы с Ферриус остались одни ждать тайную полицию Гитабрии. Ты поступил очень храбро, малыш, сказала она. "Спасибо", сказал я. Вообще-то до сего момента я полагал, что у Фериус есть в запасе какая-нибудь хитроумная уловка, чтобы спастись от преследователей. И она решила убрать Нефению с пути на тот маловероятный случай, если план не сработает. Иногда я немного оптимистичнее, чем положено в реальной жизни. На гребне холма появились с десяток мужчин и женщин, у некоторых были огненные копья. Другие обряжены в магические доспехи. Двое держали длинные шесты, каждый с петлёй на конце. Эти самые петли неприятно напоминали удавки. Во главе отряда прибыла Сирвади за вераты сразу. Она бесспорно была счастлива нас видеть. У тебя же есть план, да? спросил Афериус. Аргосия опустилась на колени и заложила руки за голову. Нет. О Вот чёрт